Глава 42. Узнала вошедшего сразу. Мужчина из кафе, который передал через официанта подарок и визитку. Алексей. Как же тесен мир. А ведь Алексей этот, кажется, ювелир. Самое интересное, что он тоже меня сразу узнал. Я поняла это потому, как вспыхнули его глаза и как широко он улыбнулся. Чувствуя, что щеки начинают заливаться румянцем, да и вообще. что тут жарковато. Не пора на выход? Делаю вид, что меня вдруг наконец заинтересовали украшения. Чуть ли не носом в витрину уткнулась. «Что-то понравилось, Алёнушка?» Сразу заинтересовался Лев. Краем глаза заметила, как встрепенулись все консультанты и чуть ли не по стойке смирно вытянулись. «Нет, может, пойдем отсюда?» — предложила я. «Не люблю так все эти неловкие ситуации?» «Хм, хорошо». «Я прошу прощения, вам совсем ничего тут не понравилось», спрашивает меня неожиданно близко подошедший ювелир, окончательно ввергая меня в пучину смущения. «Нет», — выдавила я, чуть пододвигаясь к льву. Взрослые, зрелые, самоуверенные мужчины меня вообще сильно смущают, но к начальнику я давно привыкла. «А вам, собственно, что?» — с подозрением спрашивает лев. «Меня это немного задевает». «Все же дизайн многих моделей в этом магазине разработан мной лично. Впрочем, я замечал за собой, что с опытом начал чувствовать душу украшения и могу подобрать идеально соответствующего ему человека. И наоборот. Давайте так. Сейчас я найду именно ваше украшение. С первого раза. Хотите?» Неожиданно стало интересно, но желание поскорее уйти из магазина перевешивает. «Попробуйте», — благосклонно отвечает Лев. Хорошо, только уточните, что именно вы хотели. Алексей прищуривается. Обручальные кольца. Ха-ха. Лев отрицательно качает головой. Нет ничего конкретного. Получается у меня полная свобода выбора? Отлично. Пусть будет кольцо, если вы не против. Но к нему потом при желании можно будет найти или сделать комплект. Алексей не стал что-либо высматривать на витрине. Он ушел. Причем не из магазина, а за витрину. А потом и вовсе скрылся, уйдя из торгового зала через дверь для персонала. Мы с боссом переглянулись. По глазам льва вижу, что эта игра ему тоже интересна. Решила, что надо предупредить. И этого мужчину узнала. Тихо говорю я шефу. Помните, в том году мы после кино ужинали? К вам блогер подкатывал, а мне визитку тогда именно этот человек оставил. Больше ничего сказать не успела, Алексей вернулся обратно. Быстро он, словно и не искал ничего, схватил первое, что под руку попалось. Может быть и так. А может, украшения с ним не разговаривают, а кричат, мол, «Возьми!» «Вот я точно ей понравлюсь!» Ювелир ставит на витрину бордовую бархатную коробочку и смотрит при этом исключительно на меня. Улыбается. Он полностью уверен и в себе, и в своем выборе. Медленно и так театрально Алексей открывает коробочку. «Притихли все». Консультанты столпились рядом с ювелиром и тоже жадно вглядываются. Что ж там за украшение такое? Первое, что привлекло взгляд в кольце, это красиво играющий на свету гранями довольно крупный алый камень округлой формы. Он словно сердце цветка, который нежно оплетают и одновременно крепко держат маленькие тонкие золотые лепестки, инкрустированные множеством мелких мерцающих белых камней. «Ну да, красивое колечко, ничего не могу сказать» но какой-то особенной связи с ним и желания обладать и носить нет. Алексей Лев, да и все консультанты теперь смотрят на меня, ожидая вердикта. «Красивое кольцо», — говорю я спокойно и пожимаю плечами. «Примерь», — предлагает босс, беря кольцо из коробочки и надевая мне на палец. Села, как в влитое, словно ярче заиграла, притягивает, конечно, к себе взгляд, но ничего такого сверхъестественного не ощущаю. «Ювелира» мой ответ явно удивил. Алексей всматривается в меня. «Я прошу прощения, если мой вопрос покажется бестактным. Вы девственница?» «Так, ну вот теперь все встало на свои места и прояснилось. Просто этот ювелир немного куку ку Может, и не немного. Незаметно дергаю шефа за рукав, намекая на то, что надо отсюда скорее уходить, пока этот пациент не буйный». «Это уж точно не ваше дело». Сурово отвечает мой начальник, выглядывается в кольцо, которое я спешно снимаю, чтобы быстрее отсюда уйти. «Сколько за него? Берем». «Данное кольцо не на продажу. Частный заказ». Огорошил льва-ювелир, убирая кольцо в коробку и с тихим щелчком закрывая ее. Поманил и не дал, что называется. «Зачем тогда вы его показали, если не собирались продавать?» «Недоумевает мой шеф». «Вопрос был не в деньгах, тем более девушка все равно не впечатлена». Алексей пожимает плечами. «В этот раз я не угадал». Несмотря на признание своего поражения, я не заметила, чтобы он из-за этого расстроился. Скорее даже наоборот, какой-то уж очень довольный. Ювелир скрылся за дверью служебного помещения, раздразнил, шокировал и сбежал. «Хм», — произнес Лев и посмотрел на девушку-консультанта. «Странный у вас ювелир». «Это владелец всей сети», — доверительно извиняющимся тоном сообщила девушка. «Алексей Михайлович в вопросах работы бывает довольно эксцентричен, но действительно любит свое дело и относится к нему с большой любовью. Возможно, вам понравится вот это кольцо». Консультант склоняется к одной из витрин. «Оно похоже на то, что показывал Алексей Михайлович». «Нет, спасибо. Отказался босс не глядя. Идем, Алёнушка, того, что уже купили, на первое время хватит». Мы с начальником, наконец, покинули обитель драгоценностей и эксцентричных ювелиров. Шеф подбросил меня до университета, а сам поехал отвозить небольшое состояние в виде украшений к себе домой. С меня потребовал сменить пока только сережки и цепочку с подвеской на его. Мою старую, немного облезшую бижутерию безжалостно выкинул в ближайшую урну. Новые украшения с виду вполне простые, но изящные. И уж я-то знаю, сколько они стоят.